Я взяла из вазы громадное красное яблоко, вгрызлась в него и стала выбирать нужные мне папочки с личными делами потенциальных предателей, скормившей и вспоившей их родной фирмы Химсинтез. Неторопливо полистала одно дело другое, и это называлось личными делами. Во время работы в прокуратуре мне приходилось читать личные дела, составленные еще в старые времена. Вот это действительно были личные дела. По ним можно было узнать о человеке даже то, что он сам давно забыл: где бывал и почему туда ездил, и есть ли родственники там, где их не должно быть и насколько предан своему делу и своему социалистическому отечеству? И устойчив ли морально или не совсем, встречались такие характеристики, что закачаешься. Прочтешь иное личное дело, И весь человек перед тобой, с его характером, увлечениями, склонностями, взысканиями и всем остальным, а сейчас… Деградируют у нас некоторые службы, ох и деградируют. Когда родился, и про семейное положение есть, но об увлечениях, о слабостях ни слова, и про все остальное тоже ничего не сказано. Я, конечно, вовсе не тоскую по старым временам, но работать с такими личными делами, как эти, просто невозможно. Из них только возраст и домашний адрес узнать можно. Пролистала я четыре папочки, и никакой у меня ясности не появилось. Взять, к примеру, Альберта Крона. Чем он дышит? Непонятно. И от чего у него машина есть? Родители подарили или сам купил. Если родители – одно дело. Если сам купил – совершенно другое. Потому что на заработанные в химсинтезе деньги не может научный сотрудник купить машину. Значит, следует искать каналы побочных доходов. Или тот же Василий Иванович Сидоров. Семья большая, четверо детей. Такую семейку прокормить непросто. Во всяком случае, на ту зарплату, которую он здесь получает, вряд ли это удастся. Встает вопрос, жена работает или нет? Если работает, то где и сколько получает? Вересов сказал, что Сидоров подрабатывает. Где именно и что он там делает? И об этом ничего не сказано. Может быть, он в конкурирующей фирме подрабатывает. Днем здесь, а вечером там. Вот вам и канал утечки информации. Верочка Лаврентьева. Тоже папочка маленькая, худенькая. Листок по учету кадров. Копия диплома, заявление с просьбой принять на работу. И копия приказа о зачислении в штат. И еще автобиография на полстраницы. А меня интересует, как Верочка одевается, какие украшения покупает и сколько они стоят. Я, конечно, понимаю, что вообще-то это никого интересовать не должно в обычной обстановке. Но когда намечается криминал, во всем надо разбираться. Одним словом, ничего мне личные дела не дали. Только на фотографии посмотрела. Кстати, Вересов очень точные характеристики дал. Сидоров – работяга, Рон – модник за скоками, а Верочка – очень симпатичная девушка. Что же мне теперь делать? Говорить с этим трио о сути дела никакого смысла нет. Тоже же просто так признается, что передает информацию конкурентам? Следить за каждым. Это займет столько времени, что у Вересов, мой заказчик, дело не потянет. Одним еще можно было бы заняться всерьез, но не всеми же. Интересно, кто же из них работает на сторону? Обремененный семейными заботами работяга, легкомысленный и не стесняющий себя в деньгах юноша или симпатичная и, кажется, непосредством одевающаяся девица? Следует, наверное, сначала с руководителем поговорить. Я заглянула в свои записи, с Евгением Константиновичем Черновым. Он ведь с ними непосредственно работает. Вполне может знать то, чего в личном деле нет и быть не может. У кого из его сотрудников больше возможностей получить широкую информацию о новом волокне? Я выбрала папку, на которой очень красивыми большими буквами было написано имя технического директора химсинтеза. Это же надо, какой у людей бывает красивый почерк. А мне вот с почерком крупно не повезло. Пишу быстро, но такие каракули, что самой не всегда удается разобрать, что написала. Что ж, давайте познакомимся, Евгений Константинович. Я открыла папку и посмотрела на фотографию. Очень приятное лицо и почему-то очень знакомое. Я попыталась вспомнить, где видела его. Но не смогла. Так, закончил химический факультет, оставлен в аспирантуре. Успешно ее закончил. Кандидат наук, заведующий лабораторией в научно-исследовательском институте. Где же я его видела? Я опять посмотрела на фотографию. Определенно очень знакомое лицо. Точно встречались с ним, но где, вспомнить все не удавалось. Но ничего, потом обязательно вспомню. Так, смотрим дальше. Зачислен техническим директором научно-производственно-коммерческой фирмы «Химсинтез». Что еще мы можем узнать о Евгении Константиновиче? Почитаем автобиографию. Понятно, отец и мать тоже химики. Насредственная профессия. Биография весьма простенькая. Школа, вуз, аспирантура, НИИ, фирма. Может, в каком-нибудь бразильском сериале видела? Там такие представительные мужчины играют благородных отцов. Нет, вряд ли. Я ведь сериалы давно не смотрю. Когда они только появились, поглядывала. А потом надоела. Почему же лицо Чернова так знакомо? Точно я это лицо видела и совсем недавно. И я опять уставилась на фотографию. Ему явно за сорок, даже ближе к пятидесяти. Густые темные волосы с проседью, зачесанные назад. Широкие брови, крупный нос. Четко очерченные губы. Ох, кажется, знаю. Это он вчера лежал на моей лестничной площадке. Ручаться, конечно, не могу. Мертвый человек не всегда похож на свою фотографию. Но... Что ж, надо проверить. Я вышла в коридор и первую же проходившую мимо девушку попросила найти Вересова и сказать, чтобы он срочно вернулся в свой кабинет а сама опять уселась за стол и уставилась на фотографию Чернова. Вересов пришел очень быстро. — Вы меня звали, Татьяна Александровна? Определились чем-нибудь или как? — Да нет, так сразу определиться довольно сложно. Не стала я обнадеживать клиента. Просто у меня появилось несколько вопросов, которые можно решить только с вами, к вашим услугам. Прежде всего, мне хотелось бы встретиться с вашим техническим директором. Ммм, Верисов развел руками. Боюсь, Татьяна Александровна, это сейчас невозможно. Его что, нет на работе? Да, понимаете ли? То есть вот именно. Нет. -м -м -м, Верисов помялся и как-то неохотно произнес. Сейчас его здесь нет. Ну, надеюсь, он будет сегодня. Думаю, что будет. Геннадий Валентинович, у меня такое впечатление, будто вы чего-то не договариваете. Давайте откровенно, где ваш технический директор и как я могу с ним встретиться. Вересову явно не хотелось сейчас говорить о техническом директоре. Он немного пожевал губы, поморщился и в конце концов решился. Понимаете, он сегодня не вышел на работу. Когда человек не выходит на работу, тайны из этого обычно не делают. Если, конечно, за этим не скрывается что-нибудь серьезное. Это разве настолько необычно? Понимаете, Евгений Константинович человек пунктуальный. Он считает, что человек должен успевать выполнить все, что нужно по работе в рабочее время. Поэтому Евгений Константинович... Всегда приходит на работу ровно в 9 часов утра, а уходит домой в шесть часов вечера. Всегда. Понимаете? Всегда. Странно. Рядовые работники, как вы недавно говорили, задерживаются. Допоздна работают в лабораториях, а руководитель уходит. Это у него принцип такой. И потом. Он всегда успевает сделать все, что должен в рабочее время. Ни разу из-за него не было никакой задержки. Может быть, он заболел? Нет, не заболел. Геннадий Валентинович, кажется, решил наконец-то быть откровенным до конца. Дома его тоже нет. Жена звонила. Понимаете, вчера вечером он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Жена очень беспокоится. И я, знаете ли, тоже беспокоюсь. Боюсь, не случилось ли чего плохого. Так, похоже, я на правильном пути. Но как Чернов мог оказаться на моей лестничной площадке? Вот это совершенно непонятно. И тут меня осенило. Кажется, первый раз за сегодняшний день. — Геннадий Валентинович, вы с кем-нибудь делились? Кому-нибудь рассказывали о своем намерении пойти ко мне? «Нет, ни с кем не делился. Раз Чернов оказался под моей дверью, значит, явно шел ко мне. А идти ко мне он мог лишь в одном случае, если знал, что я займусь утечкой информации из фирмы». «А вы вспомните, разве Чернову вы об этом не рассказывали?» «Что значит «рассказывал»? Это наше общее решение». Мы с ним обсудили положение и решили, что я пойду к вам и попрошу вас помочь. А больше никто об этом не знает. Слышать этот ваш разговор с Черновым кто-то мог? Исключено. Потом он, очевидно, вспомнил о моем миниатюрном микрофоне и поправился. Конечно, при современной технике всякое можно предполагать. Ясно. — Геннадий Валентинович, мне бы хотелось, с вашего разрешения, посмотреть кабинет вашего технического директора. — Без него это не совсем удобно, — засомневался он. — Это необходимо для дела. — Раз необходимо, то пойдемте. Мы подошли к кабинету Чернова. Вересов посылал какую-то девицу за ключом и вскрылся. Я имела возможность осмотреть рабочее место второго человека в химсинтезе. Кабинет как кабинет. Такая же клетушка, как у главы фирмы. Даже еще меньше. И сейф поменьше. Собственно говоря, даже не сейф, а железный ящик на полу. Коврик возле стола совсем маленький. И стульев не шесть, а всего четыре. И шторы на окне такие же старые и пыльные, но зеленого цвета. Вы говорили, Чернов ведет журнал «Разработок нового волокна». Вероятно, он держит журнал здесь, в этом железном ящике. Совершенно верно. Предварительные сведения, так сказать, результаты опытов. Потом мы вместе над этими материалами сидим, думаем... Систематизируем, приводим в порядок и оформляем окончательно. — Ящик открыть можно? — Конечно, конечно. Вересов приподнял край коврика и вынул оттуда небольшой ключ. — Уж сколько раз твердили миру, не оставляйте ключи от квартиры под ковриком. Но ведь не слушают, оставляют и все. Потом жалуются, что их ограбили. Да о том, что ключ лежит здесь, под ковриком, вся фирма знает, и все знакомые работающих в фирме тоже знают. — Да, — сказала я. — Не кажется ли вам, уважаемый Геннадий Валентинович, что ключ этот спрятан несколько ненадежно? — То вы, что вы, мы никому не говорили, что ключ лежит здесь. С высшей степенью наивности ответил на мой ехидный вопрос ученый муж. Только я и Евгений Константинович знаем, а держать его здесь очень удобно. Я спорить не стала. В подобных случаях спорить бесполезно. Таких беспечных олухов, каким оказался мой клиент, только сама жизнь может научить. Верисов открыл железный ящик. В нем лежала аккуратная стопка общих тетрадий. Все в красных обложках. Одного размера, как близнецы, похожие друг на друга. Более ничего я в этом ящике не увидела. Это и есть журналы, в которые Чернов записывает результаты опытов? Совершенно верно. Посмотрите, пожалуйста, все ли тетради на месте. Даже не так. На месте ли тетрадь с последними записями? Вересов взял три верхних тетради и стал просматривать их. Полистал, как-то неопределенно хмыкнул и вытащил всю пачку, штук 10 или больше. На обложке каждой тетради стояла дата, когда ее начали заполнять и когда закончили. Так что он быстро разобрал их и разложил по порядку. Потом опять хмыкнул и проверил, правильно ли разобрал. Вид у него был несколько растерянный. «Знаете ли, я ничего не понимаю», — признался он. «Нет последней тетради результатов работы за последний месяц». «Вот так. Этого я и ожидала. Очень боюсь», — заговорила я, — «что исчезновение вашего технического директора...» Пропажа тетради с записями результатов, опытов и успехи конкурирующей фирмы связаны между собой. «Вы хотите сказать?» Мои слова, по-видимому, были для него настолько дикими и неприемлемыми, что он даже не решился договорить фразу. «Вот именно», — подтвердила я. «Именно это я и хочу вам сказать». «Такого не может быть!» Не согласился он. Но факты, Геннадий Валентинович, факты. Все равно не может быть. Он был настолько убежден в том, что его технический директор не мог передавать информацию конкурирующей фирме, что даже меня на некоторое время поколебал. Но только на короткое время, потому что фактам я привыкла верить. У меня были факты, а у него только эмоции. «В любом случае с этим делом теперь будут разбираться», — сообщила я ему. «Потому что ваш технический директор вчера был убит». Потом я отпаивала Верисова минеральной водой и успокаивала его. А когда он пришел в себя, то потребовал подробностей. А мне не хотелось сейчас говорить о подробностях. Я только сказала ему, что Чернов был убит выстрелом в сердце, совершенно не мучился». Даже боли не почувствовал, сразу умер. А с подробностями он сумеет ознакомиться несколько позже. Сейчас же нам с ним необходимо ехать в милицию. Прямо сейчас? Ему очень не хотелось ехать в милицию? Почему-то в милицию не хочется ехать никому. Мне, между прочим, тоже. Но надо же. Да, прямо сейчас. Геннадий Валентинович, это крайне необходимо. «Стопроцентной уверенности, что убит именно Чернов, у меня нет. Вы должны опознать покойного или сказать, что это не он. Для следствия очень важно сделать это как можно быстрей». В конечном итоге я убедила Вересова, что ехать в милицию нам необходимо. А потом позвонила Мельникову. К моему счастью, он оказался на месте. «Слушай меня, Мельников, и не перебивай», — попросила я. И, пожалуйста, без шуточек, мне не до них. Сейчас я приеду к тебе в отдел с одним ответственным человеком. Я полагаю, он знает убитого вчера мужчину. Надо провести опознание. Если это именно тот человек, что я думаю, то многое прояснится, понял? Понял. Когда надо, Мельников становится удивительно понятливым и удивительно покладистым. Приезжайте, жду вас. — Нас ждут, — повторила я Вересову. — Пойдемте. И мы пошли. А внизу у выхода меня опять осенило. И я тормознула у вахтера, пожилой миловидной женщины, вроде бы охранявшей это научно-коммерческое учреждение от всех напастей. Какая уж там охрана. Если кто-то захочет войти сюда без спроса, она его все равно задержать не сумеет. Разве что крик поднимет. В лучшем случае. Но все равно вахтера иметь положено для порядка. Хотя определенная польза от него все-таки есть. И ключи работникам выдает, а потом обратно их собирает, и почту принимает. И, наконец, у нее всегда можно узнать, кто когда ушел и кто когда пришел. А вот это меня как раз и интересовало. Простите, Геннадий Валентинович, я хотела бы задать несколько вопросов вахтеру. — Конечно, задавайте. Его мысли были где-то далеко-далеко, и я не уверена, что он понял меня. Но это не имело никакого значения. — Скажите, пожалуйста, — спросила я у миловидного стаража порядка, — вчера вы здесь были или кто-нибудь другой? — Я дежурила, до десяти вечера сидела. Сменщица позже пришла, а у нее гости были. Вот и пришлось мне задержаться. «Так-то мы в семь часов меняемся». Стараж отвечала весьма словоохотливо, и это было хорошо. «Не помните, когда вчера ушел с работы Чернов?» Словоохотливость словоохотливостью, а начальство вахтерши почитало, так что прежде чем ответить на мой вопрос, смотрела на Вересова. «Да, да, в какое время он ушел?» Механически поддержало меня начальство, и вахтерша охотно распахнула шлюзы своего красноречия. Евгений Константинович, как всегда, ровно в шесть ушел. Остановился около меня, ключ отдал, пожелал спокойного дежурства. Он всегда, когда домой уходит, спокойного дежурства желает. Очень вежливый человек. И когда приходит на работу, всегда спрашивает, как дежурилась. Здоровьем интересуется, внуками. Однажды мазь принес мне, от радикулита очень хорошо помогает. Меня совершенно не интересовало, насколько Чернов вежливый человек и какими проблемами из жизни вахтерши он интересуется. Но я не прерывала ее. Пусть говорит, авось скажет что-нибудь важное, нужное мне. А вот когда вечером приходит, это значит, когда после работы опять забегает. — Никогда не разговаривает, — продолжала вахтерша. — Рукой вот так помашет. Она показала, как Чернов машет рукой. Ключ возьмет и к себе на второй этаж. — И часто он по вечерам приходит? — Нет, редко. А вчера был. Вчера как раз приходил. Тут и Вересов прислушался. Сообщение его заинтересовало. В какое время он вчера приходил? А после восьми как раз по известия передавать кончили. Пришел, рукой помахал. Она опять показала, как махал рукой Чернов. Плюч забрал и к себе наверх. Только он там долго не задержался. Он, когда по вечерам приходит, никогда долго не задерживается. Минут пять, не больше. Куда и обратно, вроде как забыл чего-то. Пришел, взял и опять ушел. В руках что-нибудь нес? Нет, ничего не нес. Как пришел с пустыми руками, так и ушел. Ключ отдал, рукой помахал и ушел. Ни слова не сказал. А что, пропало чего-нибудь? Эх, как у нее глаза-то загорелись. Или случилось чего? Нет, ничего не случилось, Людмила Сергеевна. Попытался успокоить вахтершу Вересов. Просто мне нужен Чернов, а его нет, вот я и интересуюсь. Он ведь сегодня на работу не приходил?» «Не приходил», — подтвердила Людмила Сергеевна. «Только вчера, когда он в третий раз пришел, я так и подумала, что-то случилось. Уж очень он сердитый был. Я нашего Евгения Константиновича никогда таким не видела. Вы хотите сказать, что Чернов вчера третий раз приходил?» Кажется, на сей раз Вересов не поверил вахтерше. «Ну да?» Молча взял ключ и побежал наверх. Даже рукой не помахал. Никогда раньше не бегал. Солидный все-таки человек и в возрасте. А тут побежал. Вересов после этого ее сообщения в ступор впал. Стоит, молчит и смотрит куда-то в сторону. Так что пришлось инициативу брать на себя. Это в какое время было? Да ведь как раз полдесятого, наверное, и было. Он сбежал по лестнице, ключ мне на стол бросил и за дверь ни слова не сказал. Я все сидела и думала, что с ним такое случилось, а тут и сменщица пришла, так что я быстро домой собралась. А больше вчера никто не приходил. Да нет, которые остались, те работали. А из тех, кто ушел, никто больше не приходил, а кроме чернова. — Крон, наверное, оставался, Лаврентьева Сидоров, — перечислила я своих подозреваемых. — Лаврентьева как раз и оставалось, а Крон ушел, и Сидоров тоже. Как шесть часов пробило, так оба они и ушли, а Лаврентьева еще после меня оставалось. — Спасибо, Людмила Сергеевна, полную выясность нам сейчас представили. Довольно вычурно высказался вышедший наконец из ступора Вересов. «Пойдемте, что ли, Татьяна Александровна?» И мы снова пошли. А уже когда садились в машину, Вересов спросил. «Как вы догадались, Татьяна Александровна?» «А как я догадалась?» «Да ни о чем я не догадывалась. Просто почувствовала, что надо с вахтером поговорить. А точнее, подсознательно поступила по правилу». Когда ведешь розыск, спрашивай об интересующем тебя у всех, кто может что-то знать. Каждого, кто соприкасался с объектом твоих поисков, считай потенциальным обладателем нужной тебе информации. Чем больше людей опросишь, тем большая вероятность, что что-нибудь такое узнаешь. А вахтеры, они на перекрестке всех дорог, многое могут рассказать. Это такой метод работы, Геннадий Валентинович. Спрашиваешь, спрашиваешь, а потом из всех ответов, как из фрагментов мозаики, пытаешься составить более или менее четкую картину. Ну и составили? Нет, сейчас у нас только отдельные фрагменты, интересные фрагменты, но, к сожалению, они между собой пока не стыкуются.